песня «Дар небес великий» Михаил Александрович Максимович У нас часто поются малороссийские песни. Гоголь почти каждый раз просит на день купеть, а Максимович даже вместе поет и учит. Любопытно видеть, какое сильное производят на них впечатление родные звуки гоголь в самом деле с таким увлечением с таким внутренним сочувствием поет их разумеется не умея петь но для того только чтобы передать напев и характер песни что в эту минуту весь проникается со своей народностью и выражает ее всеми средствами и жестами и голосом и лицом а максимович перед ним стоит и тоже забывает все вокруг себя поет и топочет ногами и разводит руками но только выражая нежную сторону Малороссии», — писала в 1850 году Аксакова брату Ивану. Второй их брат Константин, вспоминая слышанный им на Украине хор девушек, подтверждает подлинность передачи двумя друзьями-писателями самого духа родных напевов. Поют они во весь голос, живо и выразительно. Мы заметили, что Гоголь и Максимович при исполнении песен часто следуют тому способу, который употребляется всем народом в Малороссии. Согласованность этого своеобразного дуэта объясняется тем, что именно собирание песен своей родины послужило причиной почти четвертьвековой дружбы двух земляков, начавшейся в Москве в связи с выпуском максимовичем своего первого знаменитого сборника их в 1827 году и подготовкой к изданию второго. А за год до его выхода в свет Гоголь, Узнав о счастливом приобретении Максимовичем богатой коллекции украинских песен Ходаковского, посылает новому приятелю письмо с оставшими впоследствии широко известными строками: Как бы я желал теперь быть с вами и пересмотреть их вместе при трепетной свече, между стенами, убитыми книгами и книжной пылью, жадностью уже считающего Червонцы. «Моя радость, жизнь моя, песня как я вас люблю!» «Что все черствые летописи, в которых я теперь роюсь, перед этими звонкими живыми летописями?» Он просит сделать с них список и поскорее прислать ему, нетерпеливо поясняя, «Я не могу жить без песен, вы не понимаете, какая это мука». Но, конечно же, Максимович знал, какая свидетельством тому его написанное позднее стихотворение, начинающееся словами. «Чтоб за жизнь была без песен, без поэзии святой, мир просторный был бы тесен и печален труд земной. Песня — дар небес великий нам на жизненных путях, песней ангельские лики славят Бога в небесах». А единодушие двух писателей в купе и в любе рачительно заботившихся о судьбе отечественного народного творчества, говорит и то, что как раз после этого письма они перешли на «ты». Вскоре Максимович становится первым редактором Киевского университета. Туда же, в столицу Руси, князя Владимира, имя которого получило новосозданное учебное заведение, мечтает отправиться преподавать историю и гоголь. «Да превратится он в русские Афины, богоспасаемый наш город», — восклицает он в посланиях к молодому ректору, которому тогда не было и 30 лет, и предлагает свое сотрудничество в выпуске в свет нового собрания украинских песен. «Песни нам нужно издать непременно в Киеве. Соединившись вместе, мы такое...» Удерем здания какого еще никогда ни у кого не было, Весну и лето мы бы там славно отдохнули, набрали материалов, А к осени и засели работать. Когда в 1834 году, наконец, выходят сразу два следующих, Составленных Максимовичем сборника, «Украинские народные песни» и «Голоса украинских песен», Один из первых откликов появляется в Гоголевской статье о малороссийских песнях, вошедшие в книгу Арабески. Здесь Гоголь прямо называет второй из них прекрасным, и, продолжая поэтическое сравнение, данное Максимовичем еще в сборнике 1827 года, так определяет природу народной музыки Украины. В малороссийских песнях она слилась с жизнью, звуки ее так живы, что, кажется, не звучат, а говорят, Говорят словами, выговаривают речи, и каждое слово этой речи проходит душу. Разговор этот Гоголь продолжает в переписке, где вместе с признаниями в том, что он чрезвычайно радостью ребенка, рад появлению новой книги родных песен, высказывает и проницательные соображения в связи с переводами, которыми сопроводил Максимович текст «Дум». Иногда нужно отдаляться от слов подлинника нарочно для того, чтобы быть к нему ближе. Есть пропасть таких фраз, выражений, оборотов, которые нам, мало россиянам кажутся очень будут понятны для русских, если мы переведем их слово в слово, но которые иногда уничтожают половину силы подлинника. Почти всегда сильное лаконическое место становится непонятным на русском, потому что оно не в духе русского языка, и тогда лучше десятью словами определить всю обширность его, нежели скрыть его. Он также спешит сообщить другу, «Я еще никому не успел показать, но понесу Жуковскому и, похвастаюсь Пушкину, и мнение их сообщу тебе поскорее». Оба названных им знаменитых поэта действительно постоянно интересовались трудами украинского собирателя. Когда однажды президент Академии наук Уваров в присутствии Пушкина стал удивляться дару слова, выказанному в своей лекции молодым адъюнктом Московского университета Максимовичем, он услышал в ответ «Мы, господина Максимовича, давно считаем нашим литератором, он подарил нас малороссийскими песнями». В другой раз, как вспоминал на склоне лет сам ученый, зайдя в гости к Пушкину, Он застал его за чтением своего первого сборника. «А я отбираю ваши песни», — шутливо сказал поэт. Он работал тогда над Полтавой, за историческую достоверность которой Максимовичу как знатоку пришлось вскоре печатно вступиться против критики Надеждина. Эта статья вызвала особое внимание Пушкина, лично выразившего за нее в Москве автору свою признательность. О положительном отзыве Жуковского летом 1834 года напишет Максимовичу Гоголь. «Я получил твои экземпляры песен и по принадлежности роздал, кому следовало. Препровождаю к тебе благодарность получателей. Жуковский читал некоторые, они произвели эффект, многие понравились наследнику». Позже Жуковский, находясь со своим воспитанником в Киеве, именно Максимовича выберет проводником для их совместных прогулок по древнему городу. На следующий, 1835 год, Гоголь, нарочно сделав крюк в 300 верст, заехал на несколько дней в Киев к другу, первым из столичных знакомств, посетив его на новоселье. Вместе... Ходили они на возвышающуюся над всею округой паперть Андреевской церкви любоваться величественным зрелищем. Гоголю так и не удалось поступить профессором в Киевский университет, и он не раз выражал сожаление, что судьба не дает ему поселиться здесь на постоянное житье. Максимович впоследствии считал, что к этому-то периоду и следует отнести начало крутого поворота в мыслях писателя. Впрочем, писателями, Собирателями, историками были они оба, и общий их голос, высказывающий единую любовь к красоте Родины, слышен из описания происшествия, сохранившегося в памяти Максимовича. Когда же мы снова обходили с ним вокруг той высоты, любуясь ненаглядную красотою киевских видов, Стояла там неподвижно малороссийская молодица в белой свитке и на митке, опершись на балкон и глазея на Днепр и за Днепровье. — Чего ты глядишь там, голубка? — мы спросили. — Бугарная девица, — отвечала она, не переменяя своего положения. И Гоголь был доволен этим выражением эстетического чувства в нашей землячке. Почти полвека спустя, на 50-летнем юбилее своей литературной деятельности, Максимович как бы продолжит эту сцену, дав ей символическое завершение. Возражая тем, кто безрассудно стремился разделить исторические корни двух основных частей русского народа, он заметил, «У вас, в Великороссии, многие смотрят на русскую землю с москворецкой высоты Ивана Великого. Здесь, в Малороссии, иные глядят на нее с запорожской поэтический савор могилы, моя точка зрения на всю единую русскую землю над Днепром, с высоты Старо-Киевской, с холма святого Андрея Первозванного. И в святом для них деле собирания и издания произведений народного творчества Гоголь с Максимовичем действительно поступали в духе традиций Древней Руси, отказываясь прикладывать понятие собственности к открытым ими сокровищем песенной поэзии. Гоголь с легкостью передавал записанные или найденные им тексты Максимовичу, а тот, в свою очередь, делился доставшимися ему. Так, в 1834 году Гоголь пишет Срезневскому «Около 150 песен я отдал прошлый год Максимовичу, совершенно ему неизвестных». После того я приобрел еще около ста пятидесяти. У Максимовича теперь уже тысячи двести, но я бьюсь о чем угодно, что теперь же еще можно сыскать в каждом хуторе, подальше от большой дороги и разврата, десятка два неизвестных другому хутору. Выпущенные Максимовичем сборники, писатель просил присылать даже в далекую Италию, и сам до последних лет продолжал искать новые песни. В изданных в начале нашего века гоголевских тетрадях находятся помимо 105 русских 412 малороссийских песен. Сверх того еще 50 песен было обнаружено в 1950-х годах в тетради, доставшейся после его смерти художнику Александру Иванову. С дружбой двух авторов связаны также предания, неизменно сопровождавшие Гоголя и, при всей их житейской неправдоподобности, зачастую обладающей убеждающей художественной верностью. До сих пор в селе Прохоровка на Днепре, где вторую половину жизни прожил Максимович и где он был похоронен, живет рассказ о том, что деревянная церковь Успения, выстроенная в 1774 году казаками на местном кладбище, являлась той, где происходит действие Вия, Здание ее было разобрано в 1940-е годы. Дом Максимовича стоял почти над самой этой церковью. И вот интересно, что одна из сделанных тут фольклорных записей, хранящаяся ныне в его архиве, про эпитемию, накладываемую за заспанного матерью до смерти ребенка, обнаруживает ближайшее сходство с одним из сюжетных ходов Вия. Трехночное испытание злыми духами в запертом храме, огороженной магической чертой виновницы. Когда в январе 1850 года, после длительного перерыва, вызванного тяжелой болезнью, Максимович приехал в Москву, то снова встретился здесь с Гоголем. Он присутствовал при том, как на квартире толстого сам автор читал первые главы таинственного для нас второго тома мертвых душ заметив ему при этом беспрестанно поправляю и всякий раз когда начну читать то сквозь написанные строки читаю еще не написанные только вот с первой главы туман сошел в июне гоголь с максимовичем выехали на долгих на украину путешествие это оказалось для них предпоследней Незаочную встречей. Проводили Хомяковых до их поместья, потом заезжали в Калугу, к Смирновой, были в Долбине у Киреевского, в Петрищеве у матери его, Елагиной, вместе посетили известную оптину пустынь, путешествовали медленно, с полной свободой, останавливаясь по желанию тут и там. Гоголь брал у Максимовича уроки ботаники, бывшие первой специальностью профессора-собирателя, срывал цветы и растения, вкладывал их в книгу, надписывая латинские и русские названия. Один собранный Гоголем гербарий находился до 1907 года у его младшей сестры Гоголь-Головни. Следы гербария обнаружил недавно литературовед Воропаев в архиве книгопродавца Шибанова, сообщавшего в письме Онегину Отто 25 декабря 1909 года о покупке гоголевских реликвий, среди которых упоминается и гербарий, им составленный. Ныне гербарий хранится в Государственном историческом музее. Как вспоминает дочь Смирновой, Гоголь хотел тогда составить народную ботанику, в которой предполагал внести не только сравнительный словарь народных названий растений, но и легенды о цветах. Если бы этот замысел успел осуществиться, у друзей стало бы уже четыре общих профессии. После двенадцатидневного совместного пути они расстались тогда в Глухове, договорившись снова встретиться в августе в Васильевке, но случай столкнул их еще раньше намеченного срока, 10 августа, в самом месте рождения Гоголя, в Сорочинцах, откуда они и отправились в Гоголевское имение. «Мы переехали через Псел и ехали в Васильевку ночью, при свете полного месяца», — вспоминал Максимович. Наслаждением было для меня промчаться вместе с Гоголем по степям, лелеевшим его с детства. И никогда я не видал его таким воодушевленным, как в эту украинскую ночь. Когда же он узнал о смерти друга, то помянул его именно словами украинской песни, напомнившими ему эту поездку. «Степ широкой, всюды видно, милого не бачу». Однако печатно, следуя своему твердому обычаю не вступать тотчас же в громкий хор сожалеющих, долго еще не рассказывал о нем. Только много лет спустя он передал множество автографов, хранившихся у него Пантелеймону Кулишу для издававшегося им собрания сочинений Гоголя. По иронии судьбы, против того же Кулиша, немало сделавшего для опубликования гоголевского наследия, а потом... В стремлении поднять престиж собственной исторической билетристики, ополчившегося на фактическую достоверность этих произведений, Максимовичу пришлось выступить с опровержением, как признанному авторитету по истории и быту родного края. В череде статей, названных им «Оборона повестей Гоголя», ему удалось успешно отвести обвинения и еще раз подчеркнуть замечательную правдивость украинских вещей Гоголя, не только в отношении подробностей, но главное — в передаче самого духа народа. А два года спустя, посылая Шевыреву свою биографию для словаря профессоров Московского университета, Максимович делает в конце ее необыкновенный постскриптум, как бы заключающий в одной картине всю долгую историю его дружбы со знаменитым земляком, скрепленный от первого начала и до конца, и даже за порогом смерти — любовью к народной песне. Он рассказывает, что весть о кончине писателя пришла в самый день его рождения и неожиданно добавляет «А на другой день вижу во сне Гоголя, будто пришел ко мне и говорит «Послушай, какую спою тебе песню» и, ставши посреди комнаты, начинает выпивать сквозь зубы с своими жестами такие глубокие и сильные звуки и все крещендо, что я и пробудился от них слезами на глазах. Кем же был он сам? Гоголевский помощник и приятель, тот, кого Гоголь называл в письмах братцем, ученый и писатель Михаил Александрович Максимович, 175-летие со дня рождения которого исполняется в 1989, а 120-летие смерти в 1993 году справочники выстраивают длинный ряд определений биолог историк филолог фольклорист, поэт переводчик соединив все в одно мы не ошибемся сказав собиратель человек получивший при рождении этот поистине художественный творческий дар и сумевший развить умножить его десятилетиями подвижнического труда младший современник ученый еще при жизни подчеркивал гармоничность его произведений на любые, казалось бы, порой весьма далекие от изящной литературы темы. Из немногого числа тех писателей, которые еще по преданию сохранили художественность языка, вы на первом плане. Мы можем писать дельно, умно, положим занимательно, но не знаю, чем объяснить то, что мы совершенно как будто бы, потеряли художественное чувство и забыли, что идея, являясь на свет, требует тела, просит художественного слова, как своего непременного выражения, а без его целости, органической, сама делается неполной. У вас эта гармония мысли со словом является сама собой. О том же внутреннем единстве своей деятельности, начиная незадолго до смерти писать о пережитом, Говорит и сам Максимович, «В воспоминании моем, как и в прежней моей многотрудной жизни, совместно являются естествознания и русская словесность, и русская песня с их деятелями и представителями. Мне и на старости, на пустынной Михайловой горе моей, не живется еще без песнопения, как бывало и в одни юности моей в Ботаническом саду Московском».